Глава двенадцатая В сдрогнувшей ветке обрушилась обильная капель. и лежащий на земле человек втянул голову в плечи. «Черт! Что там у тебя?» Лежавший в пяти метрах от него командир повернул голову. «Да роса за шиворот попала!» Командир хмыкнул и снова поднес к глазам бинокль, осматривая лежащее впереди поле. Чисто и тихо. Это не вызывало бы удивления, если не учитывать тот факт, что сразу за полем виднелось несколько домиков. Насколько было ему известно, домики эти вполне себе обитаемы, и люди там присутствовали. Ну, во всяком случае, они там жили раньше, до того, как сюда пришли немцы. А сейчас... Сейчас в домиках не было никаких признаков жизни. Не слышалось людских голосов, не лаяли собаки, никуда кудахтали куры. Дома выглядели целыми и обитаемыми. и это то и являлось самым странным ну ладно люди могли и затаиться по каким либо причинам а куры и собаки им кто и главное каким образом глотки позатыкал вот уже три часа лежали тут разведчики высматривая малейшие признаки опасности казалось бы за каким рожном сдалась именно эта деревушка пройти мимо и бог с ней с молчащей по неведомым причинам живностью но пройти мимо было весьма и весьма непросто край деревни упирался в речку Не очень глубокая и быстрая, она, тем не менее, являлась серьезным препятствием из-за заболоченных берегов, а обход с другой стороны. Именно оттуда и вырвалась недавно сильно поредевшая группа. Пришлось сделать изрядный крюк по лесу и залезть в болото, чтобы, наконец, стряхнуть с хвоста надоедливых сопровождающих. Все не задалось с самого начала. Еще в воздухе парашютисты были обстреляны с земли и понесли первые потери. Первыми же пулями убило одного из двух радистов. Его парашют, более никем не контролируемый, начало сносить куда-то в сторону. Следом за ним ранило еще одного из разведчиков. Положение слегка поправил сильный боковой ветер, он утащил всех остальных в сторону и тем самым позволил уйти от убийственно точного огня с земли. Однако от погони не спас. Уходя от преследователей, группа потеряла еще двух человек. И теперь уцелевшие разведчики лежали в кустах, выжидая удобного момента для броска через реку. Единственный мост находился как раз около деревушки. Миновать его никак не удавалось возврат назад, туда, где остались товарищи, прикрывавшие отход, их автоматы уже давно замолкли и никаких признаков, свидетельствующих о том, что хоть кто-то из них еще жив, не было. Ждать здесь это ожидание не могло быть слишком долгим. Есть у немцев собаки или нет, но головы у них точно имеются. Стоило любому офицеру прикинуть маршруты возможного отхода уцелевших парашютистов, и в деревне появились бы посты фрицев. Да и просто мост перекрыть уже достаточно. Пара взводов прочесала бы лес, и все. «Что скажешь, старшой?» Сержант Демидов повернул голову к командиру. «Ребят уже давно не слышно. Значит, немцы сбили заслон. Еще час-другой, и они выйдут сюда». Не пойму я что-то здесь. Дома целые, не брошены. Стало быть, люди в деревне есть, по крайней мере, были. Но вот тихо как-то слишком. Старший лейтенант Обручев оглядел своих бойцов. Крепкий коренастый Демидов, юркий и проворный Лемешев, молчаливый радист сержант Никулин, и он сам четвертый и последний член разведгруппы. Все остальные теперь там, на месте приземления, в мокром и холодном осеннем лесу. Расстрелянные в воздухе и оставшиеся прикрывать отход уцелевших. Группу ждали. Теперь в этом не было никаких сомнений. Ловушка? Похоже, что так. Никулин. Радио в центр. Сообщи коротко. Попал в засаду. Группу ждали на месте высадки. Потери половины личного состава. Один радист. Пытаюсь оторваться от преследования. Все. Понял, командир. Радист зашуршал вещь мешком, вытаскивая из него радиостанцию. Лемишев. Топай к берегу и там заныкайся как следует. В деревню с нами не идешь. Твоя задача уцелеть. Что бы с нами ни происходило, не высовывайся. Это приказ. Независимо от нас, ты должен пробиться в район монастыря. Где-то там базируются сотрудники особого отдела дивизии. Командует ими майор Осадчий. Скажешь, мы шли к нему на связь. О нем знают на большой земле и ждут их там. Демидов укроешь Лемешева и дорожку табаком засыпь. Посмотри, чтобы следов не было. Разведчики тенью скользнули в кусты. Обручев снова поднес к глазам бинокль. Тихо. Никаких движений в деревне не было. Стоп. На том берегу обозначилось какое-то движение. Из леса, чихая мотором, вырулил мотоцикл. Один? Пока один. Он, не торопясь, въехал на мост, пересек реку и вкатил в деревню. Повернул и, подъехав к одному из домов, заглушил мотор. Мотоциклистов имелось трое. Один из них потянулся, разминая затекшие мышцы и, перехватив поудобнее автомат, зашагал к выезду из деревни. Водитель мотоцикла присел на корточки у заднего колеса. Третий фриц, сняв с коляски пулемет, установил его на штабель бревен около дороги, после чего присоединился к водителю. Пост. Немцы выставили пост у моста. Значит, скоро здесь будут и остальные. Тогда прочесывание леса Не избежать. Шурша травой, подполз Никулин. Готово, командир. Центр принял и выдал квитанцию. Слушай сюда. Мы с Демидовым выдвигаемся к деревне. Немцы видишь? Вижу. Он на дорогу смотрит. Мост оттуда не виден. Остальные фрицы в мотоцикле копаются. Им тем более не до того. Да и этот больше пугает, чем службу тащит. Мол, много нас тут. Лучше и не суйтесь. И что из этого следует? За ними еще кто-то едет. Точно. Вот потому они на мосты не глядят. Знают, что там свои на подходе. Так что есть у нас единственный шанс проскочить на тот берег сейчас, пока их тут мало. Понял. Тогда делаем так. Демидов, я. Сарай видишь? Тот, что у околицы? Вижу. Твоя позиция там. Фрица этого пасешь. Мы с Никулиным двигаем к мосту. Постараемся пройти тихо. Если все же нас засекут, отвлечешь фрицев. а я с другой стороны ударю. Лишь бы Никулин на ту сторону прошел. Ну, а как прорвемся мы на ту сторону? Действуй по обстановке. Сможешь уйти за нами, двигай. Мы тебя с того берега прикроем. Все понял? Сделаю, командир, будь спок. Тогда двинулись. Ты первый. Никулин за тобой в десяти метрах. Я замыкающий. До сарая доходим, выдвигаюсь вперед, радист позади. Дистанция та же. Пошли. Три темные фигуры скользнули в траву. Не дрогнула ни одна ветка на кустах, только слегка заколыхались потревоженные травинки. Полтораста метров до околицы группа преодолела относительно легко. Часовой этот участок проглядывал лишь иногда, когда доходил до края плетня, окаймлявшего крайний огород. В этот момент разведчики замирали в траве. Вот и первый рубеж. Тимидов перехватил автомат и осторожно выглянул из-за угла. Мотоциклисты все еще возились с техникой, было слышно, как они звенели инструментами. Часовой на некоторое время задержался у поворота, разглядывая что-то под ногами. Потом снял каску и, вытерев лоб, надел ее обратно. Снова зашагал по привычному маршруту. Все в норме, старшой. Добро. Обручев прикинул расстояние до следующего укрытия. Метров тридцать незаметно не пробежать. Ползком другого варианта нет. Никулин. Да — Доползу до той избы, махну тебе рукой. — До этого сиди здесь, мало ли что. Старший лейтенант пополз вперед. Хреново. Место почти открытое, вся надежда на увядающую траву. Хорошо еще, что ее тут не успели скосить. Нет, повезло. Проскочил. Фу, отдышимся. Вот рядом и стена дома. Почерневшие от времени бревна были чуть влажными. Время от времени шел дождь, и просохнуть они просто не успевали. «Так, обзор отсюда получше. Что там у моста?» «Ничего. В смысле, что ничего особенного. Кроме отпечатков шин мотоцикла на песке других следов не имеется». «Ладно, значит, можно двигать дальше». Взмах рукой и радист скользнул в траву. «Теперь смотрим. По сторонам глядим, мало ли». «Нет, похоже, обошлось. Немец все так же неторопливо ходит поперек дороги». «Закурил». «Это фильтфейбель рядом нет». он то тебе в раз напомнил бы некоторые аспекты несения караульной службы курит значит нет никого рядом некому промеж ухов ему вломить очень хорошо это есть гуд вот и радист дополз дышит тяжело еще бы ему витрацию тащить до да батареи запасные чайнюю пушинку в мешке носят ты как в норме командир смотри сюда вон колодец видишь вижу тем же порядком ползем туда Потом вот Тахибара и уже от нее бросок на мост. Готов? Готов. За фрицами следи. И командир ужом нырнул в траву. Метр. Еще один. Половина пути уже за спиной. Запах пороха? Не понял. Это еще откуда? Быстрый взгляд по сторонам. Вперед? Нет, слаб запашок. Где-то совсем рядом. Вот. На земле лежала пистолетная гильза. Подумаешь, их тут в округе столько, небось, лежит. Но это свежая, чистая. Стало быть, стреляли недавно, еще силен запах пороха. В деревне нет людей? Может быть, от того-то и нет? Убили, угнали? Зачем? Куда? Кому они мешали? Что делать? Уходить в лес? Назад под пули преследователей? Нет, нельзя это делать. Тогда выходит, что ребята погибли зазря от того, что их командир испугался стреляной гильзы. До колодца десять метров. Ползем вперед. Рука коснулась бревен сруба. На месте. Где ребята? Он уже ползет, радист. Пока он подползает, оглядимся по сторонам. Окна домов раскрыты. Почему? Те, что смотрят на лес, закрыты и даже занавески задернуты. А здесь занавески на местах, но вот сами окна открыты. Хотя и не все. Забыли закрыть? Странная забывчивость. Избирательная какая-то. Никулин, окна видишь? Вижу. Те, что не закрытые. Где это? Ага. Смотри за ними, я к сараю. Еще десяток метров, останавливаемся и смотрим. Тихо, только звенят инструментами мотоциклисты. Странно, уже давно можно было бы все сделать, у них там что, полмотоцикла рассыпалось, что ли? Вот и сарай. Обручев привалился к стене. Надо перевести дух, и так уже почти сотни метров прополз. Да и до моста еще почти столько же. Эх, закурить бы! Запах табачного дыма почувствовался так явственно. «Почудился? Ага, сейчас. А что поднимается из щели между бревнами? Дымок? В сарае кто-то курит. А в деревне нет людей, и на траве лежит свежая стрелянная гильза. Что-то изменилось в воздухе. Что именно?» Немцы перестали звенеть железяками. «Очередь. Вторая. Это стреляет Демидов. В сарае затопали ногами. Загомонили». «Команда на немецком языке. Там фрицы, это засада!» Выхватив гранату, обручев, сделал шаг в бок. «Вот тут окошко небольшое, туда ее и определим». Сарай бухнула, и за стеной заорали по-немецки. «Ага, не любят?» Из дома напротив грохнули выстрелы. В открытых окошках появились винтовочные стволы. Правильно, оттого их и не закрыли, чтобы времени даром не терять. Сбоку затрещал автомат Никулина, и на землю, бухнув прикладом, выпала из окна винтовка. «Мосту давай!» — крикнул старший лейтенант. «Его эти фрицы, что в сарае сидели, перекрыть должны были. Не до того им сейчас. Давай, уходи, я прикрою. А ты, старшой, двигай!» «Очередь. Еще. Ага, попрятались. Не понутру им такое. Снова автомат Демидова. Стало быть, жив еще сержант. Это хорошо, даже очень здорово. Позиция у него там удобная, во фланг немцам стрелять может. Глядишь, еще и вырвемся». Он Никулин уже у моста. По нему стреляют. Видно, как пули поднимают фонтанчики земли. Ничего, сейчас мы этим стрелкам бяку сделаем. Отстреленный диск упал на траву. Однако стрелки попрятались. Снова ожил дом напротив. Ничего, ребятки, про вас тоже не забыли. Звякнули остатки выбиваемых пулями стекол, и винтовки опять скрылись. А если... до дома метров пятьдесят. Рискнем. Черт, как страшновато бежать прямо на распахнутые окна, в которых, того и гляди, снова появятся стрелки. Одна надежда, что не ждут они подобной наглости. До дома осталось метров пятнадцать. Пора. Взмах рукой, и граната влетает в открытое окно. Хрена! Окна окутались дымом, и там сразу завопили раненые фрицы. То-то же. Словно палкой ударили под колено. Нога на бегу подломилась, и, обручив с размаху, упал на землю. Автомат при падении выскочил из рук и отлетел в сторону. Все, отбегался. Тимидов уже не стреляет. Через мост бежит Никулин. Ему осталось всего ничего, каких-то пятнадцать метров, а там уже кусты успеет. Теперь надо подобрать оружие. Старший лейтенант перевернулся на бок. Где автомат? Вон он, совсем рядом. Но стоило только шевельнуться, пытаясь продвинуться в ту сторону, как между ним и оружием пробежали фонтанчики земли. Невидимый стрелок предупреждал: туда не надо. Очереди прочертили по земле и сбоку. Черт, они просто выманивали нас на открытое место, подставили этих стрелков. Вот мы и купились. Обручев опустил голову. Ну вот уж хрен. Так просто фрицам разведчика не взять. А Паникулина уже не стреляют. Ушел. До спасительных кустов оставалось всего несколько шагов. Как вдруг из них разом выскочила около десятка немецких солдат. Радист, не успевая затормозить, скинул автомат. и трое передних немцев рухнули на землю. В ту же секунду со стороны солдат хлопнул выстрел, и правая рука Никулина повисла плетью. Автомат брякнулся на песок, и немцы бросились на радиста. Тот в последний момент сумел таки изменить направление движения и спрыгнул вниз, к реке. Но спасти его уже ничего не могло. Из кустов выскочило еще человек пять фрицев. Такой кодлый они его спеленают, как младенца. Бубух! Это Никулин. Только у него к гранате еще и толовая шашка присобачена. Успел радист. А теперь и мне пора. Обручев поднял голову. От сараев и со стороны домов шли немцы. Много, не менее полутора десятков. Идут не все. Вон двое со снайперскими винтовками заняли позиции и внимательно отслеживали каждое движение разведчика. Так это не просто случайные фрицы. Эта засада ставилась специально, и вся эта шумиха в лесу. Нас просто загоняли именно в это место. Похоже, что так. Ну что ж, выход остался только один. Пистолет? Не успеть. Снайперы стерегут каждое движение. Стоит только дернуть рукой. Насмерть валить не станут, а вот руки-ноги поуродуют. Нет уж, хватит и левой ноги. По этой же причине отпадает и граната. Достать быстро просто не суметь, а итог будет тот же. Что остается? Ждать. Ждать, когда подошедшие фрицы закроют от своих снайперов. Правда, и тут есть риск, и риск немалый. Можно просто не успеть ничего сделать. и те же подошедшие испеленают, как куклу, за пару-тройку секунд. Все эти мысли пронеслись в голове старшего лейтенанта за какие-то секунды. Немцы не прошли еще и пяти метров. Внешне это никак на нем не отразилось, только побелели костяшки пальцев на сжатых кулаках. Не доходя метров пяти, солдаты остановились. «Плохо!» — пронеслась мысль в голове разведчика. Немцы стояли так, чтобы не перекрывать цель своим стрелкам. Раздвинув цепь, вперед вышел стройный фриц в камуфляжной форме. «Я надеюсь, у вас достаточно хорошо работает голова, и вы не станете совершать необдуманных поступков?» Русский язык немца был безукоризненным. «Не понял вас?» — хриплым голосом произнес Обручев. — Все вы прекрасно поняли. Я имею в виду, что любые ваши попытки нанести урон мне и моим солдатам будут быстро и весьма нелюбезным образом пресечены моими стрелками. Расстояние здесь небольшое, и они смогут попасть туда, куда захотят. Так, сказал только про стрелков. Значит ли это, что все прочие имеют другую задачу и не должны меня фиксировать при признаках опасности? Не обязательно. Хотя попусту рисковать немец может и не захотеть. Он как солдаты, стоят. У каждого рядом хоть какое-то укрытие есть. Стало быть, опасаются, что и я, как Никулин, гранату рвану. Это хорошо. На это мы сыграем. Да, я понял. Нет, мне хотелось бы еще пожить, — отрицательно качнул головой разведчик. Отлично. Мы умеем ценить храбрость солдата, и вам будет оказана медпомощь и все подобающие званию и положению знаки уважения. Разумеется, после того, как вы сложите оружие. «Хорошо. Я могу сесть?» «Ради бога. Только хотел бы еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков. Имейте в виду, я заинтересован в том, чтобы вы были живы. А вот насчет степени здоровья тут возможны самые широкие толкования. Понимаете?» «Вполне. Сейчас я стану садиться, обопрусь на обе руки. В это время они смогут схватить меня за руки, и все. Не все. Такого шанса давать нельзя». «А отчего они не прыгнули сразу?» «Никулин, спасибо тебе, ты и мертвый мне помог. Немцы опасаются такого же подвоха. И правильно делают, между нами говоря». Лихорадочно прикидывал возможные варианты обручев. Левой рукой старший лейтенант расстегнул кобуру и, вытащив пистолет, бросил его к ногам ближайшего немца. Читок не долетев, ТТ упал в небольшую лужицу. «Это все?» «Нет, есть еще граната». И нож. Обручев, оперся правой рукой о землю, приподнялся, расстегнув пряжку ремня, уронил его на траву. Нож в ножнах, в подсумке лежит граната. Левой же рукой он зацепил ремень и оттолкнул его в сторону. «Надеюсь, ваши солдаты помогут мне встать. Я ранен в ногу и...» «Разумеется, немец явно приободрился, и голос его теперь был менее напряженным». «Хапке, Вернер, помогите!» э -э «Лейтенант Рокотов, господину лейтенанту!» Закинув винтовки за спину, к разведчику подошли двое солдат. Теперь самое важное, будут ли руки крутить. Ох, рискую, хотя оружие я бросил, даже ножа нет. Да еще нога эта не должны бы. Дюжи и немцы зашли с боков и подхватили разведчика под руки. При этом обе они легли на плечи к помощникам. Не чухнулись. Все по плану. А снайпера меня сейчас уже не видят. Приподняв старшего лейтенанта, немцы разворачиваются к офицеру. Тот делает нетерпеливый жест рукой. Ко мне. Шаг другой. Внезапно здоровая правая нога обручево подбивает под колено ногу правого немца. Тот не успевает никак среагировать и, потеряв равновесие, падает в бок, таща за собой старшего лейтенанта, а заодно и его левого конвоира-носильщика. По странному стечению обстоятельств, зацепленный за подбородок левой рукой фриц летит при этом прямо на цепь солдат, а разведчик, повернувшись в падении, падает на правое колено. Стреляет болью раненая нога, но в правой руке старшего лейтенанта уже зажат маленький Вальтер, ранее покоившийся в замшевой кобуре на груди. Пистолетик небольшой и под комбинезоном почти не заметен. Вот и все. В стволе патрон, в обойме еще шесть. Пять секунд жизни. Но и с собой кого-то можно прихватить. Офицер в бок сиганул, не достать. Но ведь есть еще и другие немцы. Поймав пулю в лицо, опрокинулся навзничь высокий немец с пулеметом. Второму прилетело в живот. Кстати, завозившийся правый конвоир получил свинцовый подарок в затылок. Прочие фрицы почти мгновенно рухнули на землю, открывая цель своим снайперам. Эх, фрицы, на меня разом бы бросились и крикнуть бы не успел. Офицер ваш виноват. Дал приказ снайперам по мне работать. Вот вы его и выполняете. А своя голова зачем? Вот еще один бежит. Бежал. Не лежалось тебе, как всем прочим. Вот и снайпера открылись. Все? Да. Черт, но ведь как жить охота? Рослый Фельдфебель протянул руку офицеру, помогая ему подняться с земли. Спасибо, Лайнман. Право слово не стоило вам сбивать меня с ног. Я бы успел скрутить этого сумасшедшего. — Как сказать, геробер-лейтенант, — возразил тот. — Посмотрите на свою куртку. А что там такого необычного? Офицер посмотрел на один бок, на другой. Ого! Левый бок куртки был распорот пулей так, что образовалась прореха длиной в несколько сантиметров. Пуля, геробер-лейтенант, прошла по касательной. Оттого и дырка такая получилась. Если бы я не успел вас оттолкнуть... Том мы бы с вами сейчас не разговаривали. Благодарю вас, Лайнеман. Я этого не забуду». Сопровождаемый фельдфебелем офицер подошел к лежащему на земле разведчику. Вытащил у него из руки пистолет, оттянул затвор. У него еще оставался один патрон. Да, кто бы мог подумать, он казался мне вполне здравомыслящим человеком. «Русские, Гербер, лейтенант. От них всего можно ожидать». «Да, пожалуй. Это будет нам всем уроком. Распорядитесь собрать оружие и вообще все, что будет обнаружено на телах русских диверсантов. Вызовите грузовики, пусть доставят наших раненых и погибших комрадов на станцию». «Вилли», — окликнул офицер радиста, — «запроси у комендатуры подкрепление. Нам надо прочесать лес». «Вы полагаете, гер обер что там еще кто-то есть?» — повернулся к нему Лайнеман. «Совершенно точно в этом уверен». «Но сколько было парашютов в воздухе?» «Семь. Одного мы подбили еще при приземлении. Он так и остался висеть на дереве вместе со своим парашютом. Еще двоих положили парни лейтенанта Крауса. и того трое. Да здесь мы видим троих. Где еще один?» «То есть эта группа, Геробер-лейтенант, просто отвлекала наше внимание от него? С радистом-то? Не думаю. Скорее всего, их командир...» кивнул на тело разведчика офицер. «Просто оказался более предусмотрительным, чем мы полагали. Седьмой сейчас где-то спрятан. Надо полагать, Лайнеман, что поисковой операции комендатуры результатов иметь не будет. А мы? Мы не будем принимать участие в этом? Не будем. Нам известна, пусть даже и приблизительно, конечная точка его маршрута — монастырь. Вот там его и дождемся. Это сейчас он будет на стороже, а отойдя отсюда километров двадцать, «Успокоится. Вот тогда мы и возьмем его». «Это не мое дело, гер лейтенант Но от чего же тогда мы не взяли так всю группу? Вы это имеете в виду, фельдфебель?» «Именно так, гер -лейтенант? «Для этого есть несколько причин. Во-первых, у нас не было, да и сейчас нет твердой уверенности, что они пошли бы именно туда. Полученные сведения указывали нам на место выброски группы, а вот о цели русских говорилось только предположительно». И только проанализировав маршрут их отхода, мы теперь можем быть уверены в точности полученных нами сведений. Ну и согласитесь, Лайнеман, что взять их при приземлении было бы куда как удобнее, чем на марше в лесу. Если бы не этот ветер. Впрочем, есть еще одна причина. Какая же, герр-обер-лейтенант? А вы забыли про три сотни русских окруженцев, сидящих в лесу? Терять им уже нечего, и кто знает, не вышли бы они навстречу к этим диверсантам. Нас не так уж и много, чтобы в открытую сойтись с тремя сотнями голодных и оттого весьма злых русских солдат. Стукнула входная дверь, и хозяин кабинета поднял глаза на вошедшего. — А, Лемон, это вы? — Ну, как ваши успехи? — Можете чем-нибудь порадовать старину Кранца? — И да, и нет, Гергауптман. — Интересно, это как так? — Русские действительно сбросили парашютистов в указанном месте. Так, а вы говорите, нечем радовать? Мы приготовили им достойный прием, но наши карты сильно попутал ветер. Он стал сносить парашюты в сторону. Если бы эти снобы из комендатуры дали бы мне больше людей, то мы заранее оцепили бы большую площадь. И этот ветер не помешал бы нам так существенно. А так, обер-лейтенант развел руками, их выносило за зону оцепления. Парашютисты спускались прямо на лес. Так что у них были шансы уйти. От вас? «Полноте, Йоган, не преуменьшайте своих талантов. О вашей группе только что легенда не рассказывают. У вас одних только благодарности от командования больше, чем у кого бы то ни было». «И тем не менее, Гергаутман, такой шанс у них был. Я отдал приказ открыть огонь, и мы подстрелили парочку. Один, оказавшийся радистом, повис на сосне. К сожалению, он был убит. Второй же диверсант был только ранен и остался прикрывать отход остальных». Оставив лейтенанта Крауса с его увольнями из комендантской роты для подавления этого безумца и поиска прочих диверсантов, я с группой выдвинулся вот в это место. Палец Лемона указал точку на карте. Было очевидно, что уцелевшие русские будут отходить сюда. Другая дорога была перекрыта комендатурой. Здесь и вот тут болото, путь оставался только один. Используя автомашины, мы значительно опережали русских, так что время на подготовку засады имелось. Население из деревни мы выгнали на другую сторону реки и поставили нескольких солдат их охранять. Мало ли, еще заорал бы кто-нибудь в самый неподходящий момент. Даже кур пришлось передушить, чтобы они не демаскировали своим шумом моих ребят в этих сараях. Вы, как всегда, предусмотрительный, Йоган, узнаю выучку. Вы мне льстите, гергалпман. Так или иначе, но мы еле успели до появления русских. Они спрятались в кустах и долгое время наблюдали за деревней. Что-то им не нравилось. Тогда я отправил троих парней изображать передовой патруль. Моя задумка была в том, что русские, увидев малочисленность патруля и его невнимательность, постараются их обойти и уйти по мосту на другой берег. Там-то мы их и ждали. И что? Они клюнули. Выползли из леса и двинулись к деревне. Наши снайпера засекли их уже у домов. Русские вошли в деревню и направились к мосту. И вот тут... «Что случилось, Йоган?» «Мотоциклисты были не мои, из комендантской роты. Я четко их проинструктировал. чтобы не происходило, это не ваше дело. У вас есть своя задача, ее и исполняйте». А они, увидев выдвижение моих бойцов, решили в этом поучаствовать. Схватили пулемет и бросились на помощь. И тогда русский диверсант, прикрывавший своего командира, срезал этих лопухов одной очередью. Ну и понеслось». Их радист бросился на мост и, увидев на своем пути моих ребят, взорвал себя гранатой. А вот командира мы ранили, и он поднял руки, сдаваясь в плен. И снова вы не весело, Йоган. Что-то пошло не так? Увы, Гергалпман, это оказалось уловкой. Он все рассчитал заранее. Русский видел снайперов и понимал, что раньше, чем он шевельнет хотя бы и пальцем, ему успеют его отстрелить. Он сдал оружие... Попросил помощи, чтобы встать. А в последний момент выхватил спрятанный пистолет. Двоих солдат он убил, еще двоих ранил, после чего застрелился и сам. Да, Гаутман встал из-за стола. Как говорят русские, незадача. Обер-лейтенант тоже встал. Что у вас с курткой, Йоган? То запачкали? Теперь вот и вообще разорвали. Это одна из пуль командира русских. Гаупман обошел стол и приблизился к своему гостю. — Не расстраивайтесь так, старина. Война, всякая бывает. — Как вы смогли уцелеть? Фельдфебель Лайнеман оттолкнул меня в сторону. Он сильно рисковал, ведь русский мог выстрелить и в него тоже. — Варчун Лайнеман? — Он самый герр Гауптман. Узнаю у старика Макса. Он все так же быстр, даст фору и более молодым парням. — Вот что значит старая добрая школа. Я-то помню его еще молодым, когда он показывал нам, еще зеленым лейтенантом, премудрости рукопашного боя. Да, старая гвардия держит марку. Более двадцати лет в строю, а все так же в форме. Гауптман покачал головой. Все же вам не стоит так рисковать, Йоган. В вашем подразделении достаточно умелых бойцов, чтобы командир не лез под пули противника. Вы сами, да и все ваши солдаты, слишком ценны для командования. чтобы ловить по лесам русских окруженцев. Простите, Герр Гаупман, удивленно поднял брови обер-лейтенант, но что тогда мы делаем здесь? Первоначально цель нашего прибытия сюда заключалась в стажировке солдат в условиях данной местности. Таковую мы провели в срок, да и, по вашим словам, достигли в процессе этого немалых успехов. Я составил соответствующий рапорт руководству. Вы ведь и сами его читали, но ответа нет до сих пор. Мы, разумеется, и дальше продолжим работу с полной отдачей. но не могли бы вы пояснить мне, чего следует ожидать дальше? Я должен соответствующим образом проинструктировать личный состав, возможно, провести какие-то дополнительные тренировки. Йоган, вы, несомненно, правы. Крант снова сел за стол. Мне следовало начать этот разговор раньше. Тогда у вас просто не возникло бы некоторых вопросов. Ну, ничего. Время у нас еще есть. Вот скажите мне, мой друг, не была ли для вас удивлением наша встреча здесь? Откровенно говоря, гергаупман была, да еще каким удивлением встретить среди русских лесов одного из выдающихся мастеров тайны войны, признанного мастера оперативных комбинаций. Я-то полагал, что вы в Берлине, там, где ваше место, а тут. Чего же вы не задали этот вопрос раньше? Мы знакомы не первый день, и уж то, кто, а вы, Йоган, могли бы вполне рассчитывать на мою откровенность. Простите, гергаупман Но могу ли я здесь говорить откровенно? Безусловно, можете. Видите ли, ваше внезапное преображение исполковника Абвера в Галтмана тыловых частей просто сбило меня с толку. Я не знал, можно ли касаться некоторых тем, и, иными словами, мой друг, вы просто не поняли, во что, выражаясь по-русски, вы влипли. Да. Но ведь в полученном вами предписании было недвусмысленно указано, что по всем, я подчеркиваю, по всем вопросам вы поступаете в мое распоряжение. Уже из этого можно было бы сделать вывод о том, что высшее руководство прекрасно осведомлено о том, куда и к кому направляется ваше подразделение. Да, Герр. Гаупман. йоган Гаупман. Оберст Кранц сейчас в Берлине, а здесь присутствует Гаупман Кранц. Незаметный офицер службы тыла. И ваше подразделение не команда специального назначения, а взвод службы охраны тыла вермахта. И так продолжится до того времени, пока я не сочту нужным изменить это положение дел. Я Вольгер Гапман. Вот так, обер-лейтенант. И, дабы окончательно устранить все ваши сомнения, скажу. Мое место, Йоган не в Берлине, а там, где есть задача, требующая моего личного участия и руководства. Оттого здесь присутствуете и вы. Да и не только вы. Тут есть еще много лиц, чье появление в истинном облике в настоящий момент преждевременно. Я понял, Герр Галпман, Готов выполнить любое ваше приказание. Ну уж в этом-то я и не сомневался ни минуты. Однако, мой друг, вернемся к делу. Ваши потери в результате операции. Мои или общие? И те, и другие. Убитыми мы потеряли 14 человек. Из спецгруппы шесть, Ранено 17 человек. Из состава спецгруппы пятеро, Из них двое тяжело. Плохо, обер-лейтенант, плохо. Лемон вскочил и вытянулся по стойке смирно. Виноват, Гергаутман. Садитесь, вы получите пополнение. Завтра же. Группа выпускников спецкурса прибудет в ваше распоряжение уже к обеду. Это опытные солдаты, за их плечами не один бой. До получения приказа выход в лес отменяется. Учеба и тренировка. Вы меня поняли? Я воль, гергаутман. Далее. Ваше мнение о разведгруппе противника: состав семь человек, два радиста. В результате операции уничтожено шестеро. Пять человек — наша работа. Одного подстрелили солдаты комендантской роты. Один русский еще где-то скрывается. Ведется его поиск». «Так. Ваши солдаты в этом принимают участие?» «Никак нет, Гергальпман, Таково было ваше указание». «Хорошо. Местная полиция принимала участие в операции?» «Так точно. Мною было сделано замечание старшему полицейскому наряда. За что?» Он произвел выстрел в воздух во время эвакуации населения из деревни. Это могло поставить под удар всю операцию. Замечание? Не узнаю вас, обер лейтенант Я дал ему по морде. Вот это уже ближе к Истин Йоган. Правильно поступили. Как по-вашему, можно ли рассчитывать на то, что полицейские будут молчать о характере проводимой операции? Откровенно говоря, Гергальтман, сомневаюсь. Это откровенный сброд. Не понимаю, как им вообще дали в руки оружие. их место в тюрьме да и то не все они этого достойны некоторых врехи просто расстреляли бы на месте значит вы полагаете они не будут молчать нет большинству из них свойственна повышенная болтливость и тяга к самовосхвалению а вы их не любите йоган не люблю да и за что их любить кажется еще чингисхан сказал что щадящий предатель и сам будет предан да ему предписывают данное высказывания. увы мой друг пока мы в них нуждаемся. Гаутман встав из-за стола, сделал знак собеседнику оставаться на месте. Сам он подошел к окну, приоткрыл форточку и вдохнул уличный воздух. Свежо. Скоро уже зима, холода. Вы полагаете, что это может стать проблемой, Гергауптман? Не может. Останет. И очень скоро мы все почувствуем это на своей шкуре. Да, однако я отвлекся. Значит, полицейские будут болтать. Так, Йоган? Будут. Моя воля так лично расстрелял бы этих недоумков. Всему свое время, мой друг, всему свое время. Это участь их рано или поздно, но настигнет. Помните ли вы знаменитое высказывание основателя нашей службы? Полковника Вальтера Николаи? Разумеется, помню. Напомните его мне. В разведке нет отбросов, есть кадры. А вторую его часть... А -а -а. Кадры бывают хорошие и плохие. Работа со вторыми требует большей отдачи и ответственности. А полученный результат иногда превосходит все даже самые смелые ожидания. Когда за обер-лейтенантом закрылась дверь, Кранц поднял трубку телефона. «Вилли, найди-ка гаупт Монахорста, пусть зайдет». Положив трубку, хозяин кабинета продолжил просмотр своих бумаг. Время от времени он делал пометки на полях и продолжал чтение. «Разрешите?» Кранц поднял голову. Он совершенно не слышал ни стука двери, ни шагов вошедшего. А между тем это был весьма немаленький, хорошо сложенный мужчина. Мешковатый камуфляжный комбинезон скрывал очертания его фигуры, но по манере передвижения можно было понять, что это тренированный человек. «Рад вас видеть, Хорст!» Гауптман встал из-за стола навстречу вошедшему. Вы, как всегда, появляетесь совершенно беззвучно. Как это у вас выходит? Поделились бы секретом со стариком, а? У меня в детстве был хороший учитель. Кто же это такой и в каких войсках он служил? Мой домашний кот. К сожалению, их не принимают на военную службу. Не скажите, Генрих. Вот проклятые островитяне содержат у себя в Вестминстере целую команду котов. Не думаю, что их при этом используют в качестве солдат. здесь вы правы но чему же вас научил этот домашний любимец хочешь поймать жертву стань невидимым и неслышимым хм, не лишено смысла именно эти качества мне и будут сейчас особенно нужны слушаю вас гергауптман смотрите кранц развернул на приставном столике карту где то здесь скрывается русский диверсант парашютист сейчас там активно шумят солдаты комендантской роты Не думаю, правда, что их ждет успех. Так вот, завтра, в полдень, они прекратят свои поиски. Хорст выжидающе поднял глаза на Гауптмана. И? И покинут район. Наша задача? Ваши снайпера, Гауптман, займут позиции вот здесь. Палец Кранца указал несколько точек на карте. К моменту ухода солдат вы должны будете быть на месте. Командир группы снайперов посмотрел на карту. «Сделаем!» Я полагаю, что русский какое-то время будет сидеть в своем тайнике. Для того, чтобы он не ушел вот в этом направлении, там будет проводиться демонстрация. Стрельба в воздух, пара-тройка взрывов, гранат. Пусть он думает, что сюда идти опасно. То есть вы оставляете ему только этот маршрут. Почему? Он должен прийти вот сюда. В монастырь? Или куда-то рядом с монастырем? Ясно? Так вот, мой друг, он не должен туда дойти. Один выстрел, и все. Никаких боев и стычек. Мне нужен только этот диверсант. Всех прочих можете пропустить. Это и есть то задание, ради которого мы сидим здесь уже два месяца? Да. Вы все мне были нужны именно ради этого выстрела. Да и кто же это такой, Герр что ради него одного оторвали отдел весь выпуск нашей школы, да еще и во главе с начальником? Вы будете удивлены, Генрих. «Но я этого не знаю».